Слева стул пустой, справа занятый. Впереди дверь, на ней табличка с фамилией и званием. Секретаря нет, по рангу видать не положено. н е директор, заместитель только. Но все равно начальник, просто так не войдешь. — Вы, наверное, студентка? Это справа там тип пузатый расселся. Если по нынешнему, то жертвец с ограниченной ответственностью. Молодой, а б р ю х а как у империалиста с плаката. о б р а ч и в а т ь с я Зотова не стало. «Не студентка. Неужто похоже?» Справа з а к а ш л я и с ь сонно муху носом поймали. «Ну, сейчас у нас на факультете много бывших военных. Я решил, что вы у Родиона Геннадьевича учитесь». Ольга, подумав, все-таки повернулась, чтобы в конец невежливо и не посчитали. «Толст». Толст парень, не от голода распух, не от водянки. Щуки такие, что хоть крыс а них бей. К сожалению, нет. Шесть классов в гимназии даже аттестат не получила. А вы студент? Толстяк приосанился, поглядел строго. Я аспирант профессора Белина. Блинчик, Константин Федорович. Специализируюсь по русскому средневековью. Сказано было так, что в пору по стойке смирно становиться. Бывший замк МЭСК, поглядев внимательно, языком цокнуло. «Блинчик, Блинчик...» «Хорошая у вас фамилия. Запоминается сразу. А вот скажите мне, товарищ Блинчик, какое у вас мнение по поводу исследований профессора Прозорова? А в особенности тех, которые про к у л ь д а б о г а в е л е с а Даже не улыбнулась, с о в н о беляка на допросе колола. «Что значит иметь хорошую память?» Всего-то раз про неведомого профессора слыхал, но пригодился, дабы спесь аспиранскую слегка сбить. Про... Блинчик павел челюстью, будто лимон укусил. Прозоров... Да-да, конечно, читал, еще на втором курсе. Антинорманист, ученик Гидеонова. Его исследования сейчас всерьез никто не воспринимает. Он, если помните, предлагал запретить слово «варяг». а всех финно-угоров считать славянами. Русопятство, подогретое к ужину, типичные продукты интеллектуального кризиса конца столетия. Дхаров Родиона г е н н а д е в и ч а он вообще не признавал, считал, что их выдумали фольклористы. Девушка кивнула добрительно, протянула руку. «Вижу, разбираетесь. Зотова Ольга. По отчеству не надо. Ненаучный человек, скорее канцелярский». Ладонь аспиранта, как з о т в а е предполагала, была пухлой, с л о н о блинчик на масленицу, но не потной, что несколько успокоило. «Очень приятно. А по поводу Велеса, это вообще, извините, песня». Прозоров настолько влекся язычеством, что у себя в имении решил построить капище, за что получил на всю катушку вначале от приходского священника, а после от синода. Крестьяне же на всякий случай решили сжечь барина живьем. Говорят, ученому мужу пришлось убегать среди ночи в самом непотребном виде. «Пострадал за науку?» – невозмутимо рассудила Ольга. «Весело тут у вас. Товарища Соломатина за язычество в Сибирь упекли. А у Миллера диссертацию спалили, подхватил блинчик даже с некоторым азартом. За клевету на орден Андрея Первозванного. Что-то наши ученые мужи, однако, задерживаются». б ы в ш и й з а м к м э с к поглядела на украшенную табличкой дверь. «Да, чего-то долго. К Родиону Геннадьевичу она зашла, даже не предупредив. Вначале не собиралась. Сдала ключ на вахте, распрощалась со служивцами, прошла п о д о р о г и до Манежной, где трамвай. Остановилась. И назад повернула. Куда спешить? В квартире пусто. На п о ч т а м т е побывала вчера, напрасно простояв у окошка до востребования. В синематографах идёт какая-то американская ерунда. Подумала и на солянку направилась. Прямиком в Дхарский культурный центр. Ну и там повезло не слишком. Достань воробушка, встретил её в дверях уже в пальто. Рабочий день у него тоже кончился. И Родион Геннадьевич спешил в исторический музей, что на главной площади. Ольга решила составить ему компанию, в результате чего пришлось еще раз пройтись знакомым маршрутом. В музее Соломатин, ничего не объяснив толком, направился прямиком в кабинет с табличкой, где обитал заместитель директора профессор Белин. Так Зотова и очутилась на стуле в компании с пухлым аспирантом. «А вы, значит, харами занимаетесь?» – не отставал настойчивый блинчик. «Признаться, Прозоров был в чем-то прав». У т х а р а в м е с т о истории – сплошная мифология. Ухватиться не за что. Несколько упоминаний в летописях и все. Что же это выходит, удивилась девушка? Народ, значит, есть, а истории нет? Именно так. Меря, Весь, Мещера, Вепсы. Много ли мы о них знаем? История, как верно заметил Леопольд вон Ранке, начинается с письменных источников. Фольклор и черепки из курганов – это больше для поэтов. Когда же на западе дальний бледнее скрывается день, сидит на кургане печально забытого витязи тень. Ольга прикинула, чем бы уязвить излишне самоуверенного аспиранта. Но тут дверь в кабинет отворилась. На пороге появился профессор Белин. Седой, важного вида джентльмен в костюме тройки с приметными пегими бровями. Заходите, товарищи. Мы тут с Родионом Геннадьевичем увлеклись. Профессорский кабинет оказался под стать хозяину. Респектабельный и несколько старомодный. Обстановку оживляли глиняные черепки, густо усеявшие подоконник и рыцарский доспех в углу, правда без шлема и левой латной перчатки. Достань, воробушка стоял у большого письменного стола, разглядывая какую-то фотографию. Ну-су. Константин Фёдорович, профессор обернулся к жиртресту, сей предмет вам кажется знаком? Аспиранту была вручена большая бронзовая пластина с неровными обломанными краями. Моя дипломная работа, ничуть не удивился тот, вещь из коллекции Бартеневых, вероятно, часть ритуального доспеха. Север, район Вятки, ориентировочно 15 век. Ничего примечательного, кроме орнамента верхней части. с к а з а н а б ы л а с некоторой линцой, словно речь шла о чём-то совершенно очевидном и понятном. з а т о покосившись на Родиона Геннадьевича, заметила на его губах лёгкую усмешку. «Орнамент верхней части», — задумчиво повторил Берин. «В своё время вы, Константин Фёдорович, даже меня убедили. А теперь взгляните». Взамен пластины аспирант получил несколько фотографий. Ольга, не удержавшись, заглянула через плечо, но ничего разобрать не смогла. «Орнамент!» – упрямо заел ж е р т в е с т удостоив фотографии беглого осмотра. «Более того, скорее всего, современная подделка. Откуда это?» «Абердинский университет!» Соломатин положил свое фото на стол. «Кафедра профессора Уильяма р а м с ы А нашли у нас, в Таврии, в разгромленной библиотеке Вейсбахов». Это деревянные таблички, и я видел их своими глазами, но как я бы и усомнился. Однако вердикт мистера Рамсея однозначен. Подлинник и очень древний. Письменность. Резко кинул б и р и н щелкая пальцами в воздухе. Теперь все сомнения отпали. А если учесть, что в описи коллекции Бартенева сказано... Орнамент. Мрачным голосом перевел блинчик, глядя куда-то в пол. что эта часть дхарского доспеха из военной добычи с е м ё н а Курбского, то предположение глубоко уважаемого Родину г е н н а д ь е и ч а о существовании неизвестной нам дхарской письменности становится очень вероятным. Ах, вот она что! Бывший з а м к а м е с к подойдя к столу, с интересом п о г л я д е л на потускневшую, покрытую патиной бронзу. В шушмаре достань воробушка рассказывал им с Семеном о дхарских князьях. Последнего, вспомнила она, звали Ранхай. Русские же дразнили его р а н г а й к о й Буквы в самом деле напоминали рисунок. Два десятка маленьких, еле заметных жучков. Не факт, хмуро констатировал аспирант. Это может быть случайное сходство. Нужен серьезный анализ. Вот и займитесь, рассудил профессор. Родин Геннадьевич даст вам адрес мистера Арциулова, сотрудника кафедры р а м с е Он как раз работает над табличками. Можете писать ему по-русски все-таки соотечественник. Все это, конечно, хорошо, но Президиум Академии Наук отчего-то вычеркнул из плана работы и исследования по Дхарам. Достань, воробушка покачал головой. Не слишком удивлен. С Дхарским культурным центром тоже творится что-то странное. Ольга, помните, как у меня статью украли про Дхарскую школу? Вора нашли, с к и н у л а Зотова. И кто это был? Не нашли и, по-моему, не слишком искали. Наркомпрос посчитал, что отдельная тхарская школа не нужна. Учеников следует направить в школы русские или татарские по выбору родителей. Я, конечно, написал товарищу Луначарскому, но мне уже успели намекнуть, что это не его инициатива. Кто-то на самом верху решил, что наш язык искусственный, жреческий, а значит, в основе своей глубоко реакционной. Что будет с моими фольклорными исследованиями, Не представляю, но даже не это самое неприятное. Салматин прошелся по кабинету, развел длинными руками. Словно сговорились. Старики из самых уважаемых семей собрались возле Тхуриарха, нашего древнего святилища, и постановили не выходить из лесов. Молодежь не должна ехать в город, детей нельзя посылать в русские школы. Теперь я уже не удивляюсь, что так поступили с моей рукописью. мракобесия — констатировал Блинчик, и на этот раз бывший замкомэск была с ним полностью согласна. Причем еще год назад мнения высказывались совсем иные. Я попробовал узнать, что случилось. Мне было, представьте себе, заявлено, что в грядущем произошли большие перемены. — Как это «в грядущем»? — поразилась Ольга. — Откуда не знают? — Откуда знают, неведомо, — улыбнулся профессор Беллин. А вот насчет грядущего понятно. У народов, придерживающихся древней традиции, время течет не как у нас, из прошлого в будущее, а наоборот. Недаром предки – это те, кто идет впереди. Грядущее уже состоялось, и если его изменить, под угрозой окажется не только прошлое, но и все мироздание. «Где-то так», – согласился Родион г е н н а д ь е и ч «но есть еще одно обстоятельство. У тхаров имеется предание, связанное с предсмертным пророчеством князя г х и л а х р а б р о в о Если ему верить, в ближайшие десятилетия должен прийти наш мессия Эннор Гекхен. О князе Вечно ж и в у щ и м нам известно буквально все. И какого он рода, и как будут звать. Поэтому д х а р ы чувствовали себя очень уверенно, спасение уже близко. Изменение грядущего поставило все под вопрос. Отсюда и такая реакция. «Читал», – вспомнил аспирант. «Ну, конечно, в вашей же статье. Вот уж не думал, что в 20 веке, в о з м о ж н а такая архаика. А эти старики? Они назвали причину изменений?» «Назвали следствие», – грустно улыбнулся Соломатин. «Грядущего уже нет. Изменилось все, начиная, точнее, заканчивая весной текущего года. В конце марта в нашей стране действительно произошли некие перемены». «Но не думаю, что наши старики читают газету «Правда».» «Родион Геннадьевич?» – внезапно спросила Ольга. «Грядущее изменилось только у тхаров или у всего мира?» Кажется, такого вопроса никто не ожидал. Билен у д е л е н н о вскинул пиги и брови, и его аспирант громко хмыкнул. «Достань, воробушка!» Однако ничуть не удивился. «У всего мира!» Кто-то неведомый оказался так силен, что изменил даже волю высокого неба. Христиане посчитали бы это обещанным концом света, но с одной поправкой. Мир погиб, но Иисус не явился.